Глава двадцать пятая. Шанс. Крепости первой линии обороны продержались сутки и были уничтожены лишь благодаря самому страшному оружию врага – заклинанию «Солнечное пламя». Светлые до последнего не хотели задействовать эту силу, чтобы не поставить заклинание на длительный откат у большого числа магов но истерзанные стальные крепости первой линии отказывались сдаваться и продолжали поливать всю округу морем стрелы магии, даже оказавшись в полном окружении, когда враг начал взламывать стены второй линии обороны. Уверовав в свою неуязвимость, вражеские маги начали каст солнечного пламени вообще без прикрытия и с самодовольной улыбкой на губах. Привыкли изверги к своей власти и безнаказанности – но разработанные снайперские стрелы доказали им что на даре есть управа и на них убить запредельно раскачаного нпс такая стрела не могла но в момент контакта детонировал заряд который отбрасывал кастующего мага метров на пять в сторону естественно ни о каком сохранении концентрации при таком раскладе не могло быть и речи каст срывался но заклинание все равно уходило на кулдаун что очень бесило врагов но ничто не вечно Если есть голова на плечах, то можно придумать способы противодействия практически к любому шагу противника. Стрелы способны пробить магическую защиту, но если у стрелка не будет возможности доставить снаряд к цели, то избить каст не получится. Светлым пришлось выстроить перед каждым иерархом каменную стену и разрушать ее перед самым кастом, так как для заклинания нужен прямой визуальный контакт с целью атаки. Иногда стрелкам удавалось подловить магов, иногда нет. Но в конечном итоге крепости пали, и враг полностью сосредоточился на разрушении второй линии обороны. К этому времени поток ксеносов остановился. Мобы выполнили свою задачу и позволили светлым закрепиться на нейтральной территории и развернуть артиллерийские расчеты, которые методично разрушали оборонительную инфраструктуру города. Наша арта вела контрбатарейную борьбу, но пока стационарные щиты не исчерпали свой ресурс, подавить огневые точки не могла. Не знаю, какой емкостью обладают стационарные кристаллы щита светлых, но они держат удары нашей артиллерии уже сутки. Разведчики доложили, что все они объединены в одну сеть и перераспределяют нагрузку в зависимости от надобности и постоянно пополняются магами. Отключить такую систему можно только одним способом – опустошить накопители сразу всех кристаллов, а это сложно. Если в ближайшие часы этого не случится, придется задействовать резервный план. Пока активны щиты, авиация не может работать по позициям артиллерии, а тратить дорогие артефакты для уничтожения, рассредоточенные по местности пехоты – слишком расточительное занятие. в Вендрайзе сейчас относительно спокойно. Враг проник в подземный город в нескольких местах, но благодаря вовремя активированному осадному режиму удалось существенно замедлить продвижение. Если бы небольшое количество сильных игроков, которые медленно, но неотвратимо разрушали контрабородажные переборки и открывали мобам дальнейший путь, можно было бы и вовсе не беспокоиться за город. К сожалению, среди штурмующих не было никого из моего списка. А дроу слишком мало, чтобы быть везде. Именно поэтому мы до последнего не подозревали о готовящемся прорыве. Но эндрайс – это очень крепкий орешек даже в нынешнем, весьма плачевном состоянии, чтобы его разгрызть, светлым потребуется время. К слову, операция очищения выходит на завершающую стадию. Почти все наблюдатели доложили, что готовы. Думаю, меньше чем через час можно будет начинать и лучше всего, чтобы к этой минуте нам удалось подавить стационарный щит и начать атаку на пункты управления вражеской армией. Наблюдатели старались проявлять минимальную активность, чтобы не выдать себя, и не лезли в особо охраняемые зоны. Именно поэтому очень важная информация поступила только после начала операции очищения. Я давно подозревал, что лидеры объединения могут общаться между собой на большом расстоянии. Слишком уж быстро реагировала армия светлых на все происходящие изменения. В условиях отсутствия связи провернуть такое было бы невозможно. Одно дело, когда развернут полевой пункт управления, откуда можно передавать приказы на ограниченное расстояние, и совсем другое – общаться на расстоянии в тысячи километров. Но теперь мы получили этому подтверждение. Причем, как выяснилось, лидеры не просто общаются – А именно они на самом деле и осуществляют руководство боем. Не знаю как, скорее всего, это очередной дар адептов пустоты. Но игроки умудрились подключиться к полевым пунктам управления армией из своих цитаделей и руководить сражением удаленно. Хитрый ход. Можно командовать боем, попивая коктейли, что приносят полуобнаженные рабыни, и при этом исключить риск для своей драгоценной тушки. Ничего... Скоро мы это исправим. Самое сложное – это не подобраться к лидерам объединения. Благодаря хамелеону это как раз сделать очень просто. Сложнее всего потом уйти из замка и вынести плененную душу. Дроу готовились к операции со всей тщательностью. Продуманы десятки вариантов развития событий. Подготовлено множество самых разнообразных путей отхода и отвлекающих внимание диверсий. Самое главное – выбраться за пределы замка. Только там начинает работать портальная магия, и можно активировать маячок переноса в эндрайс. Враг не слепой и понял, что нам удалось освоить эту технологию, и поэтому защитил свое жилище от возможного вторжения. Есть системные механизмы, позволяющие закрыть определенную область от телепортации. Я уверен, что такие опытные диверсанты, как Дроу, справятся с задачей, но ну а чтобы им было легче, нужно отвлечь лидеров объединения. И лучше всего это поможет сделать атака на пункты управления. Вряд ли зажравшиеся игроки захотят лишиться возможности как-то повлиять на ситуацию на поле боя и позабудут обо всем на свете, когда авиация покажется рядом со стратегически важными объектами. Но для этого нужно подавить стационарные щиты. Пора начинать. Вышел я на связь с Аней на отдельном канале. «Уверен, что хватит урона?» «Второго шанса не будет. Откат у этого скилла пару месяцев». «Не уверен», — признался я. «Но дольше ждать нельзя». «Хорошо, я все организую. Готовь эскадрилью. И будь осторожен, Оникс». «Я всегда осторожен». «Не волнуйся, я не собираюсь умирать, пока не раздам все долги». ты меня и пугает», — пришел ответ от Ани, — и королева отключилась. Чтобы отмыть драконов и рептилий от налипших демаскирующих хлопьев пепла, пришлось потратить много времени. Но теперь можно вновь свободно пользоваться преимуществами невидимости. Мы уже трижды делали вылазки и ликвидировали воздушную разведку светлых. К слову, летающих маунтов у врага очень мало. В основном они оседали у влиятельных игроков, а они не горят желанием участвовать в этой заварушке в первых рядах. Одно дело — Безопасно подавлять огневые точки и совсем другое. Опасная воздушная операция, когда истребители врага в любую секунду могут подпалить хвост из инвиза. Поэтому небо пока остается за нами. Эскадрильи. Боевая тревога. Приказываю в режиме максимальной скрытности выйти в район дислокации вражеских пунктов управления согласно ранее полученному целеуказанию. Диверсионной группе быть наготове Дождавшись, когда командир из Веньев доложит о готовности, слил свое сознание с Маргулом и поинтересовался у друга. «Ты как? Восстановился?» «Порядок. Но второго раза можем и не пережить». Маги Ордена нас все же подловили и чуть было не выжгли души. Инквизитор уже продемонстрировал мне, что одиночный каст солнечного пламени сильный маг может совершить очень быстро. Именно этот фокус — и проделал кто-то из Верховных, когда мы пытались сорвать групповой каст врагов, направленный на Стальную Крепость. Верховный просто вышел из состояния объединения сил и ударил по нам одиночным заклинанием. Выручил щит жизни, которым я прикрылся за мгновение до удара. Щит сдержал почти весь урон, но габариты дракона гораздо больше, нежели Темного Эльфа, поэтому обжигающее горячее пламя расплавило чешую в нескольких местах, и серьезно повредила хвост. Именно поэтому Ани и попросила меня быть осторожнее. «У нас будет другая, но не менее важная цель», — успокоил друга я, и мы помчались к нужной точке, предварительно укрывшись абсолютом. С высоты наше положение выглядит довольно печально. Из строя выведено уже 50 стальных крепостей, от которых сейчас в небо поднимается густой черный дым а в стене второй линии обороны зияет множество проломов, через которые пехота проникает в новые сектора обороны и пытается закрепиться на местности. Но без поддержки мобов, которые за счет массовости отвлекали на себя внимание защитников, сделать это оказалось очень сложно. Ксеносы не смогли разрядить ловушки второй линии, и штурмующим приходится несладко. К тому же уже созрели заряды взрывных лотосов, и скоро можно будет совершить подрыв. Помимо этого, Светлых до дрожи в коленках пугают гигантские живые деревья с запредельными характеристиками, которые перемещаются по атакованным секторам и срывают все попытки Светлых создать плацдарм для дальнейшего наступления. Ну и Мелорн вносит свой вклад в общее дело. Его атакующие скиллы уже дотягиваются до врага, и операторы боевых систем выжигают тьмой бойцов врага сотнями. Но перемолоть чуть ли не десятимиллионную армию очень сложно. Несмотря на потери, Светлые усиливают давление и рано или поздно прорвут оборону. Сейчас все идет по заранее предсказанному сценарию. Полководцы Светлых захватили наживку и после тщательной проверки обнаружили оставленную нами уязвимость. Теперь они стягивают туда резервы, перераспределяют ресурсы и не подозревают, что уже не смогли обнаружить спрятанный подарочек и прошли мимо. Осталось лишь дождаться, когда в эту область явятся все самые сильные враги, чтобы прихлопнуть их за один раз. Но до этого момента еще далеко. Да и чтобы все получилось, надо успеть совершить ряд очень важных действий. И нарушение возможности оперативно доносить приказы до подчиненных стоит в этом списке на первом месте. Без единого командования даже самая сильная армия превращается в толпу. Разбить толпу гораздо проще, чем вышкаленную, знающую, что делать на поле боя, армию. Но мы в цифровом мире, где убить врага один раз не значит победить. Надо еще сделать так, чтобы после возрождения он не смог снова попытаться прийти и разрушить твой дом. Благодаря связи с Меллорном и колоссальному объему генерируемой им энергии, мои эмпатические способности вышли на качественно новый уровень. Я постоянно сканирую общее настроение и эмоции вражеской армии и знаю, что по крайней мере 70% бойцов не горят желанием участвовать в этой войне, но боятся. Боятся того, что с ними, а возможно и с их семьями, сделают приближенные к правящей верхушке. Именно для того, чтобы у НПС был выбор, я сейчас и лечу к древним руинам большого города. Мне нужно установить полученный Ани от системы диск точки возрождения и настроить его так чтобы там могли возрождаться только те, кто имеет статус друг леса. Этот древний город был построен рядом с Большой рекой и раньше был торговым центром всего континента. Удобное расположение на пересечении основных маршрутов и выход по руслу реки к океану позволяли ему процветать, и мы намерены восстановить город и сделать его свободным от навязанных фракционных предрассудков. Там смогут свободно жить как светлые, так и темные – и вместе строить новый мир. Но по пути мне придется сделать одну остановку и разнести к чертям выстроенные возле системной точки возрождения форт, в то время как группа диверсантов будет вырезать заградотряд. «Начинай», — отправил я сообщение ани и практически сразу почувствовал гигантский выброс темной энергии. Королева использовала самый мощный скилл из доступных — Наше бездействие ввело светлых в заблуждение, что радиус поражения Великого Древа остался прежним. Но они забыли, что на стороне темных внеуровневый мастер, который может это изменить. Даже на большом расстоянии я увидел, как листья Меллорна еще больше налились тьмой, чтобы через несколько секунд взорваться миллионами сгустков антиматерии, которые на огромной скорости устремились к единому защитному полю вражеской армии. Мне пришлось потратить на это усиление огромное количество внеуровневых ресурсов, только так удалось добиться существенного увеличения радиуса поражения. В полете эти сгустки сливались между собой и приобретали различные формы. Светлых атаковали не просто сгустки тьмы, а драконы, темные фениксы, грифоны, рептили, гидры, химеры и еще десятки различных темных созданий, часть из которых на сегодняшний день считается полностью уничтоженными. «Темная анимация» — так называется этот скилл. Удар был страшен. Выплеснувшаяся темная энергия на несколько минут полностью закрыла солнце, и наступила неестественная тьма, в которой по всей линии фронта ярким пламенем взрывались стационарные кристаллы защиты. Справиться с ураганной откачкой энергии они не смогли. Единая защита армии света в одночасье перестала существовать. «Наблюдатели, приступить к захвату целей! Эскадрильи тьмы, пункты управления вражеской армии уничтожить!» — приказал я и начал каст заклинания «Энергетический шторм». Если честно, то я вспомнил про него совершенно случайно. Вот что бывает, когда покупаешь кристалл из заклинаний впрок. Когда я приобретал его у алтаря Эндрайза, то мне не хватало уровня навыка «Магии тьмы», Поэтому оно так и валялось у меня в инвентаре. Я уже не раз говорил, что командиры Светлых не идиоты. Они предполагали, что мы захотим атаковать форт возле точки возрождения. Тем более, что один раз мы это уже делали при помощи взрывных лотосов. Это логично. Вывести из строя стратегический тыловой объект, который обеспечивает возродившихся солдат всем необходимым и вновь отправляет их в бой. Сюда постоянно стягиваются караваны снабжения, так как расход боеприпасов и экипировки во время активных боевых действий огромный. Да еще и Королева Тьмы подкинула проблем своим предложением, и нужно не дать возможность солдатам дезертировать с поля боя. В связи с этим охрана форта и всей прилегающей к точке возрождения территории была многократно усилена, а количество защитных башен-турелей откровенно пугало, да и плотность магических щитов зашкаливала. Но как ни странно, Все это играло мне только на руку. И все благодаря единой системе счетов которая распространялась и на этот форт. Наша атака произошла столь стремительно, что светлые попросту не успели обрубить канал связи, и стационарные кристаллы форта взорвались точно так же, как и остальные, оставив его без защиты. Над фортом начала формироваться огромная черная туча, которая вскоре накрыла всю его площадь и начала вытягивать жизненную силу из десятков тысяч светлых, которые находились внутри и в ближайшей округе. Большое количество защитников лишь ускоряло напитку заклинания и делало его невероятно мощным. Параллельно я продолжал удерживать концентрацию и накачивать его темной энергией. В состоянии слияния два наших сознания усиливают друг друга, и удерживать концентрацию становится намного проще. Солдаты гарнизона форта с ужасом наблюдали за наливающимся тьмой небом и на ментальном уровне повеяло паническим страхом. Командование пыталось спешно восстановить защиту за счет подключения резервных кристаллов, но из-за взрывов было много раненых, а чернеющее на глазах небо вселяло настоящий ужас, который практически полностью парализовал всю работу. «Врагам здесь не рады!» — огласил округу мой усиленный магией голос — А потом я завершил каст заклинания. С неба ударили сотни огромных черно-фиолетовых молний, и вся территория форта потонула в серии мощных взрывов. Дерево, камень, живая сила — ничто не могло устоять перед такой мощью. За те три минуты, что бушевал энергетический шторм, от форта не осталось камня на камне. «Группе диверсантов уничтожить остатки отряда приказал я, — когда буйство энергии прекратилось. Лики, принимай командование. Сильно возрождающихся не кошмарте Выбивайте в основном тех, на ком стоят наши метки. Когда станет слишком жарко, отходите в Мелангард. «Сделаем, Лид!» — коротко ответила Лисичка. «И ведь сделает! В этом я не сомневаюсь». Начали поступать первые доклады от Дроу. Восемь из сорока шести лидеров объединения захвачены а исполнители успешно эвакуировались в Эндрайс. Сообщений о провале пока не было, и это не может не радовать. Если попытка захвата провалится, то в следующий раз враг будет гораздо осмотрительней. «Ани, что с атаками на пункты управления?» — набирая высоту, спросил я. «Все по плану. Уничтожено 27 из 30 объектов. Авиагруппа сработала отлично. Новость хорошая, но я все равно поморщился». Цена этой победы мне не нравилась. Дело в том, что для достижения цели нам пришлось превратить рептилий в дронов-камикадзе. Только так можно было преодолеть плотный слой ПВО противника. Эту схему придумал я и не испытываю по этому поводу гордости. Будь мы на земле, я бы никогда не решился на такой шаг. Но пока есть дополнительные жизни, смерть на Асдаре – это еще не конец. На самом деле все очень просто. Во время пикирования на объект наездник активирует десантный артефакт и отделяется от рептиля, который входит в зону контроля ПВО под усиленным щитом и производит подрыв одной авиабомбы в самом центре слоя бабочек. В результате образуется коридор, куда под абсолютом и пикируют наездники, а десантный артефакт помогает контролировать полет и выйти в нужную точку. Без щитов ничто не мешает бомбардировке, но делать это приходится с предельно малой высоты, чтобы не промахнуться, и активировать телепортационные маячки точно успели не все. Тренироваться было некогда, да и опасны такие тренировки, так что пришлось импровизировать. Почему не выбили все пункты управления? А как тогда командование стянет войска к нужной нам точке? То-то и оно. Нам нужно было нарушить управляемость вражеской армией, Замедлить доведение приказов до офицерского и рядового состава, а не убить ее на корню. Тем более, что после обезвреживания лидеров объединения командование должны принять на себя местные полководцы. Лишь бы все дроу справились с поставленной задачей. К тому же неразбериха подстегнет генералов к активным действиям. Без эффективного управления нарушится снабжение и может поплыть линия фронта. Так что логичным шагом будет усилить давление на слабый участок, чтобы прорвать фронт и обеспечить тебе преимущество. Тем более, что самый страшный скилл Меллорна находится на откате, и светлые это знают. Да, без щитов потери будут гораздо больше, но когда их это останавливало? А если удастся подойти к Меллорну и нанести удар солнечным пламенем, то без генерации энергии темные не продержатся и суток. Вряд ли командование упустит такой шанс. Они ведь считают, что сами нашли уязвимость. Сейчас от меня уже ничего не зависит. Только и остается, что махать крыльями и ждать доклад от Дроу. Когда я достиг руин древнего города, об успехе доложили 45 из 46 Дроу. Пленить Сайфоса не получилось, впрочем, я мало рассчитывал на успех. Но Саула настояла и я не стал спорить. В результате и так смехотворное количество оставшихся в живых дроу уменьшилось еще на одну единицу. Не знаю, что произошло во дворце Санфлейма, и как Сайфос догадался о готовящейся атаке, но факт остается фактом. Теперь это точно только моя проблема, решать которую придется уже после победы в этой битве. От города мало что осталось. Вдобавок ко всему его заполонили самые разнообразные мобы, но места тут богатые, а в округе полно месторождений камня, так что при желании и наличии множества рабочих рук можно быстро наладить быт и восстановить всю инфраструктуру. Ну а жители общины, вернее, уже подданные королевства Вудстоун, которые хорошо знают местность, в этом помогут. Было бы желание жить мирно, а возможность всегда найдется. Поначалу будет трудно справиться с фракционными стереотипами, но, как говорится на земле, совместный труд сближает. Телепорт я установил на центральной площади города, там, где он и располагался раньше. Ани он достался за основание столицы королевства, и она не стала его оставлять для личного пользования, а решила подарить всем жителям Аздара возможность сделать выбор и не бояться гонений. Для этого мне придется потратить последнее желание, которое я хотел оставить для себя. Но после того, как А не пожертвовала такой ценностью, как личная, программируемая точка возрождения, я уже не мог поступить иначе. Уложив небольшой каменный круг в центр углубления, я подал команду системе на активацию. Перед глазами появилось окно, где мне нужно было задать параметры тех, кто имеет право возрождаться на этой точке. Я ввел всего одно ограничение – статус «друг леса» и закрыл окно. Наверняка найдутся те, кто посчитает себя умнее системы и примет предложение королевы, чтобы возродиться на этой точке и покарать всех дезертиров. Большинство орденских так уж точно. Но нарушение клятвы, а согласие не вредить Меллорну и первым не проявлять агрессии к темным является именно клятвой системе, карается очень строго. Минус 99% ко всем характеристикам и количеству опыта. Это самое страшное наказание системы. Не заработает ни одно заклинание, ни одно умение или навык. все, что останется такому игроку или нпс это развивать профессию да и то не сильно связанную с физической деятельностью. Каменный диск начал быстро увеличиваться в размерах и буквально на глазах за считанные секунды заполнил всю круглую нишу, но на этом не остановился и продолжил расти дальше, на ходу растворяя в пространстве горы мусора и обломки камня, обильно разбросанные повсюду, пока не преобразил всю центральную площадь древнего города, превратив ее в одну огромную точку возрождения. Ничего подобного мне видеть еще не приходилось. Но я уже устал удивляться выкрутасам системы, поэтому принял это как данность. Когда делаешь правильные поступки, система всегда поможет». «Я желаю воспользоваться бонусом», – устало проговорил я в пустоту. «Система, сделай так, чтобы на Аздаре было невозможно привязать кого-либо к конкретной точке возрождения, и чтобы каждый НПС мог добровольно умереть в том случае, если его удерживают против воли и, что еще хуже, пытают». «Это два желания, предвестник перемен» первый раз лично обратилась ко мне система. «Пусть так, но я прошу тебя сделать это. Ты знаешь, для чего мне было нужно это желание, поэтому не посмеешь отказать, да и выгодно тебе это. Когда еще кто-то сможет настолько заслужить твое доверие, что ты решишь наградить его тремя желаниями, да еще и без ограничений?» Внимание! Глобальное сообщение. «Королева тьмы» И предвестник перемен восстановили доступ к древнему городу Эленбург Старт континентального ивента – город равных возможностей. Примите участие в восстановлении великого города древности, который многие тысячелетия являлся центром равноправия, торговли и искусства. Условия участия – статус друг леса. Внимание! Глобальное сообщение предвестник перемен внес изменения в один из основных законов мира. С этой минуты и до неопределенного времени невозможно насильственно привязать НПС или игрока к конкретной точке возрождения ни одним из известных способов. Внимание! Глобальное сообщение. Предвестник перемен внес изменения в один из основных законов мира. С этой минуты и до неопределенного времени НПС Аздара при определенных условиях смогут добровольно лишить себя жизни в пользу системы и переместиться на любую из доступных точек возрождения. Спасибо, система. Еле слышно пробормотал я, и вновь слившись с Маргулом, начал набирать высоту, чтобы активировать астральный маячок. Пора возвращаться в Мелангард. Битва в самом разгаре, и друзьям не помешает моя помощь. Теперь каждый НПС может не бояться за своих близких, осталось лишь разбить армию вторжения, ведь во всех мирах давно известна простая истина. Чтобы заставить горячую голову задуматься, порой нужно как следует врезать по ней дубиной.